Глава вторая. семён Щепотнев, аллигатор клавиатуры. Уссурийск. Редакция газеты «Новый край». Семену Семеновичу не повезло с характером. Служа операм убойного отдела, он зря свой хлеб не ел, гонялся за уголовным элементом, ловил его и сажал. Нет, если честно, Шимона прельщало не торжество закона, Его увлекала самый увлекательный заход – охота на человека. Хотя какая разница? Вор должен сидеть в тюрьме. Вот всякое криминальное шалупо не отправлялась за решетку. небом любоваться в крупную клетку. Беда заключалась в том, что Семен не лебезил перед вышестоящими и не терпел брехни. Вот поэтому-то, когда милицию превратили в полицию, капитан Щепотнев не прошел аттестацию. Начальство оставило при себе самых прогибистых. Само собой же Полизы не умели бороться с криминалом, и раскрываемость преступлений упала ниже некуда. Но кого это волновало? Это в Америке, где шерифов с окружными прокурорами выбирают, компетентным органам приходилось ломать голову, как ублажить пипл. А у наших головняк бывает совсем по иному поводу, как бы удоволить начальство. Вот поэтому-то Михе Вальцеву с искорю от бога пришлось устраиваться секьюрити в супермаркет Фрэш-25. Опера Щепотнева взяли в штат районной газеты. Судьба. Ясным утром в пятницу Семен опоздал на работу. Минуток на пять всего. Но Тамара Николаевна, исполняющая обязанности ответ сека свято чтила трудовой кодекс, а посему встретила злостного нарушитель дисциплины поджатыми губками. «Я исправлюсь», — пообещал я Щепотнев мимоходом и юркнул в отдел криминальной хроники. Люхнувшись на кресло за своим столом, он первым делом включил комп. Тот злобно загудел, как трактор у вечно пьяного механизатора. Любаня, сидевшая за столом напротив, уже вовсю долбила клавиатуру, выдавая строки на гора. Ирка-корректор неторопливо красилась по соседству. Пока комп загружался и давил вирусов, семён крутнулся в кресле, обозревая свой неживой уголок. лет пять назад он украсил простенок челюстями акулы, привет с Южно-Китайского моря. Тогда они втроем отправились на неприметный островок, у берегов которого затонул в войну японский эсминец. Теплые воды просто кишели тигровыми акулами и мако, но было ради чего рисковать. В каюте капитана эсминца, если верить пожелтевшим страницам судового журнала, пестревшего выцвесшими иероглифами, Находился ржавый ящик с рубинами из оккупированной Бирмы. Ничего они тогда не нашли, даже пустого ящика, зато сувенирами разжились. И не только. Семен почесал под коленкой, куда его цапнула акулка, слава богу, мелкая. Ниже распещренных челюстей тускло поблескивал опаленный камешек, память об экспедиции в тайгу, где рухнул сихот-иолинский метеорит. Место было просто кошмарное. Все усеяно, буквально усыпано клещами. Настоящие клещиные кучи. Целые завалы переносчиков энцефалита и прочих гадостей жизни. Куснет такой и думай. То ли помрешь, то ли дурачком станешь. Каждую минуту приходилось снимать себя по десятку кровососов. Никакие спреи не помогали. Вдвоем с напарником они копали шурфы на склоне сопки. И удачетки улыбнулся им. Три рюкзака набили осколками небесного тела. А метеоритное вещество шло по два с половиной доллара за грамм. Право, быстренько нашлись охотники на охотников за метеоритами, но ничего, отбились. Щепотнев шевельнул плечом задетым пулей, но это теперь дождливая погода. А вот замысловатый горшочек, настоящий бахай, восьмой век. Искали потерянную плантацию Дирсу-Узала, где этот последний из Удеги рассадил женьшень. а наткнулись на бахайское городище. Перелопатили культурный слой, нарыли всякой всячины, а чуть углубились в лес, дед-корневщик, по ветру сходив, так и сразу орать. «Панцуй! Панцуй!» «Какой панцуй!» — кричи «Панцуй, лепи!» — вопит. «Много-много!» Целый мешок тогда накопали, как картошки сдачи пошли покурим подложила ирина облизывая губы и рассматривая сей процесс в зеркалце «Э, что оторопил семён как можно в рабочее время ирка засмеялся и крикнул ромашка наперкур иду откинулся ромко убирайся своего закутка мелкий щуплый он походил на отрока взяли он на работу временно пока худрет не выйдет из декрета За лето Ромка пообвыкся, пообтерся, почти расставшись с робостью, наглеть даже стал. газет правда, верстал неплохо, без нареканий. — семён Семенович, — сказал верстальщик, накидывая куртку, — гороскоп. — Как ты мне надоел, — вздохнул Щепотнев. Ромка, хихикнув, скрылся за дверью, а Семен взялся за астропрогноз. Эту дурацкую астрологию он презирал, но жители жаждали узнать, что им там звезды рекомендуют. «Спрашивайте, отвечаем». «Омны вы все!» — проворчал Щепотнев. «Козероги!» Скачав с рамблера готовый гороскоп на неделю, он его малость обработал, удалил лишнее, подправил. «Готово! Кушайте, не обляпайтесь!» «Это нехорошо астрологов править!» «Получается, мы людей обманываем!» — пригвоздила его Люба. «Любочка!» — сказал Семен проникновенно. «Если бы астрологи говорили людям правду...» то все гороскопы были бы одинаковые. Они разные, потому что каждый астролог врет по-своему. Любаш фыркнул негодующе. Откинулась в кресле, поставив последнюю точку, вздохнула и пошла к принтеру забирать распечатку. В это самое время в дверь заглянул самый главный редактор, кругленький, лысенький Натаныч, иногда главред. «Любанька», — сказал он, — «ты по ГИБДД сделала?» «Да, Денис Натанович, отдать вам?» «Не надо, пока шире. И пусть Тамара выставляет. Сколько строк?» «430. Там про новые штрафы, про детей на дороге. Фотки есть?» «Две?» «Отлично, сделаем полосу». Редактор хотел было уже ускользнуть, когда его окликнул Щепотнёв. «Денис Натанович», — воззвал он, — «мне срочно нужны восемь отгулов, но ну, можно десять, если с понедельника». именно десять озаботился гаред а зачем в семейным обстоятельствам соврал семен не обращая внимания на укоризненное лицо любаньки натаныч решил изобразить строгость а у вас все сдано очерк покупку легион я уже отнес тамар николаеввич отрапортал щепотнев два письма сейчас наберу у нас в рубрику правопорядок ничего нет будет «Тогда сдавайте. Заявление напишите, и пусть Тамара оформит вам десять дней в счет отпуска». «Спасибо, Денис Натанович», — с чувством произнес Семен Семенович. «Не за что», — обронил редактор, исчезая в дверях. Вечерком Шимон надумал проведать учителя. Тот жил на самой окраине, в своем доме, в большом здании еще имперской постройки, из потемневшего кирпича. Доехав до завода Щепотнёк поплутал по переулкам частного сектора, не знавшим асфальта, пока не вышел к знакомой ограде. Учитель был дома. Он грелся на осеннем солнышке, сидя на лавочке. Потрёпанные штаны, и застиранная рубашка, тапки на ногах, очки на носу, палочка. Типичный пенсионер. Звали пенсионера Дюкити Като. В далёком, сорок пятом, барон Като, молодой капитан армии Великой Японской империи, попал в плен. Отсидев в лагере, повкалывав на стройках социализма, Дюкитти так и остался в СССР. А что им было делать на земле ямата чьи войска оказались повержены, дух нации сломлен? Представляясь бедным крестьянином, невинной жертвой японских милитаристов, Като добился пролетарского снисхождения, но остался в душе истинным самураем. Он чудом сохранил свою офицерскую катану. Куда бы ни забрасывала его судьба, на колхозные поля, на прокладку дороги в Таге, на Спасский цементный завод, меч всегда был с ним, как последняя, единственная связь с былым. А потом барун пропал. Одним соседям он говорил, что уезжает на заработки, другим, что жаждет проведать родственников. А на самом-то деле Дюкити Кату исправно бился в войске Токугава изясу провозглашенного Сёганом и правившего землями Ямато, невзирая на здравствующего императора, слабого и нищего. Шимон усмехнулся. Каждый выбирает свою судьбу. Когда Д. Катов, ветеран труда, впервые встретил семёна Потнёва, тому шел пятнадцатый год. Что уж старый самурай разглядел в мальчишке, неясно, но именно ему барон передал свой меч. То была, конечно, не родовая катана, шедевр древних оружейников, а заводское изделие. Такого добра в войну отковали изрядно, но все-таки. Долгие годы Ката учила его владеть клинком и в школе, и после, и во время учебы в ВУЗе, даже в бытность операм. Древнее искусство внезапно выхватить меч и нанести удар за ломой и айдзюцу всасывалось с Семеном с жадностью сухого песка, впитывавшего воду. После ДМВ старшего сержанта Щепотнёва барон побывал у оружейников Интермондиума, и те отковали два королинских меча. Ученик с учителем азартно рубились на них, изобретая гибрид испанской и японской школы фехтования. Были, конечно, досадные перерывы, то к бабушке отправят на все каникулы, то в армию заберут. Но как только Шимон возвращался, он тут же возобновлял свои студии. Да и в рядах время зря не тратилось. Прапор Бихоев преподавал ему уроки боя на саблях, после чего рядовой Щепотнев чуть в спорт рот не загремел. Завидев ученика, Дюкитти поднялся, опираясь на палку и скрылся в доме. шемон двинулся следом. В комнатах было зябко, циновки укрывавшие пол, глушили шаги. Като, успевший уже переодеться в любимое свое черное кимоно, восседал на татами с достоинством и совершенным бесстрастием. Семен вошел и поклонился. Дюкити сделал приглашающий жест «Садись, мол». Щепотнев опустился на колени присел. «Годы отняли у меня подвижность», — негромко сказал японец. «Больше я не могу обращаться с оружием, как подобает воину». «Но все, что знал и умел, я передал тебе, Шимон!» Симеон почтительно склонил голову. Он никогда не задавался вопросом, зачем ему владеть мечом. Это было единственнейшей потребностью. Как питье, как дыхание, как секс. Щепотнев отрешался от земного, когда брал в руки катану или прямой рыцарский клинок. Меч успокаивал, утешал, снимал усталость, внушал драгоценные чувства общности с ушедшими бойцами, канувшими во тьму веков. «Раз ты сюда пришел, — проговорил барон, — следовательно, ты последуешь зову хранителей. Да, учитель». «Тебе признали достойного, — сказал Ката с гордостью. И «Это лучшая награда для меня за все мои труды и старания. Тебе суждено стать либо великим человеком, либо великим негодяем, хотя грань, разделяющая эти понятия, неразличимо тонка». Ты бесстрашен и безжалостен, этого достаточно. А теперь слушай и запоминай путь.